Теория важности вещей. Алексей подошёл к скамейке, механично смахнув с неё несколько сухих листьев, уселся на скрипнувшее сиденье. Покосившись на старика, сидявшего рядом, он достал из кармана телефон и углубился в просматривание какой-то новостной ленты. Позавчера был дождь, будто обращаясь к самому себе, негромко произнёс старик. А Алексей пролистал ещё несколько новостей. а после дождя на скамейках обычно собирается пыль, которую он прибивает к доскам. «Вы это мне говорите?» — поморщился Алексей. «Я констатирую факт, но эта информация может оказаться полезной и для вас». И молодой человек покосился на старика, но решил не ввязываться в диалог. «Если вы до сих пор не совместили в своей голове эту простую информацию и ваше местоположение в пространстве», То я дам вам подсказку. Старик с лёгкой усмешкой посмотрел на Алексея. Скамейка грязная. Молодой человек на секунду замер, медленно осмысливая набор слов, который произнёс старик, а потом резко вскочился с скамейки, похлопывая себя по мягкому месту и пытаясь стряхнуть пыль со своих светлых брюк. Что же вы сразу не сказали? упрекнул он старика. Я же посмотрел, что вы сидите и тоже уселся. Я сижу на газете. Вам я бы посоветовал поступить так же, если вы переживаете из-за чистоту своих брюк. Спасибо, мистер своевременность. Усмехнулся Алексей и попытался повернуть голову так, чтобы увидеть свой тыл. Но вы абсолютно правы. Чистота моей задницы очень важна для меня. На самом деле в этом мире не так уж и много действительно важных вещей, серьёзно произнёс дед. И ваша, хмм, ваши испачканные брюки на мой взгляд к ним не очень-то и относятся. Алексей злобно покосился на старика и продолжил отряхиваться. Вы знаете, продолжил старик, раньше я так же, как и вы, переживал из-за каждой мелочи, из-за каждого косого взгляда, недобравого слова, подгоревшего ужина и пятнышка на штанине. И знаете, что мне это дало? Старик выжидающе посмотрел на парня, но тот лишь недовольно покачал головой. Мои переживания подарили мне аритмию, больной печени и знакомство с фармацевтом, который работает в аптеке неподалёку от моего дома. К слову, она оказалась человеком с весьма скверным характером. Не так давно я имел неосторожность зайти за лекарствами во время её обеденного перерыва. Она так посмотрела на меня, что мне показалось: "Доугомонитесь да вы уже". Не выдержал Алексей, несёте какую-то чушь. Мне абсолютно не интересно, что там за продавщица работает в вашей аптеке. Лучше скажите мне чисто там уже, я не вижу сам. Ого, приснисно, старик. Ваши дела совсем плохи. Что? Что там? Округлил глаза Алексей. Не переживайте. Там ничего особенного. Ваши брюки чисты. Вот и хорошо. Успокоившись, подобрал парень. А почему вы говорите, что мои дела плохи? Потому что вы абсолютно не умеете определять степень важности вещей. Ходите я научу вас этому. Разве это то, чему можно научиться? Конечно, улыбнулся старика и уселся поудобней. Сейчас я посвящу вас в теорию важности вещей. Она предельно проста и логична. Надеюсь, она сможет вам пригодиться. Как вы сказали? Теория важности вещей, повторил Алексей. Да, сокращённо ТВВ. Так вы хотите, чтобы я вам о ней рассказал? Ну, рассказывайте, что уж. Пожал плечами парень и взглянул на часы. У меня ещё есть несколько минут свободного времени. Как я уже сказал, теория предельно проста. Но я начну с вопросов. Старик внимательно посмотрел на молодого человека. «Скажите, много ли есть в вашей жизни вещей, ради которых вы готовы умереть?» «Ох, и вопросы!» — засмеялся Алексей. «Прям вот чтобы умереть?» «Ну, не знаю». «Хорошо, пойдем от обратного», — кивнул старик. «Много ли есть вещей в вашей жизни, ради которых вы готовы жить?» Вот это другое дело, усмехнулся парень. У меня этих вещей у меня гораздо больше. Например, ну, хорошая работа, высокая зарплата, большой дом, деньги. Вы готовы жить ради денег? Алексей на секунду замешкался. Не ради денег, а для того, чтобы, к примеру, жить и ни в чём себе не отказывать. Ещё можно жить ради будущих детей, будущей жены, да много ради чего. Отлично. «Теперь вернемся к первому вопросу. Ради чего вы готовы умереть?» «Да не знаю я. Не переживайте», — заметив растерянность Алексея, произнес старик. «Это обычная реакция. Попытайтесь сосредоточиться». Парень на несколько минут задумался. «Ну, ради своих близких я готов умереть. Ради моей страны, наверное, тоже. Ладно, я не буду вас мучить», — улыбнулся старик. «Ради своих близких я готов умереть. Эта теория может показаться циничной и жестокой на первый взгляд, но если хорошенько над ней поразмыслить, то вы найдете ее логичной и правильной. Она содержит в себе всего три условия. И звучит так. Для того, чтобы подтвердить важность вещи, нужно убедиться, что она соответствует трем условиям. Первое. Вы должны быть готовы прожить ради нее жизнь. Второе. Вы должны быть готовы умереть за нее. Третье. Оба условия должны выполняться одновременно. Понимаете? И то, и другое одновременно. И таких вещей на самом деле не так уж и много. Думаю, что вы меня не обманули, сказав, что готовы жить ради хорошей зарплаты, но я не уверен в том, что вы готовы от неё расстаться со своей жизнью. Верно? Конечно, не готов. Значит, для вас это не является важным. Вы сказали, что готовы умереть ради своей страны, но готовы ли вы прожить свою жизнь ради её процветания? Готовы ли вы отдавать ей всего себя? Алексей поджал губы. Ну, Но... значит, для вас это не является важным. Давайте будем называть вещи своими именами. Вы знаете, поморщился парень. Если следовать вашей теории, то абсолютно всё в этой жизни является неважным. Неужели, скинул брови старик. За свою жизнь я обнаружил как минимум две действительно важные вещи. И что это за вещи? Но я не могу вам назвать их. покачал головой дед. Ведь это те вещи, которые я считаю важными. Ваши же представления могут в корне отличаться от моих. Старик поднялся со скамейки и похлопал парня по плечу. У вас впереди целая жизнь, молодой человек. И если к её завершению вы обнаружите хотя бы пару таких вещей, то это будет замечательно. Алексей, расстроен, покачал головой. «То есть вы предлагаете мне ходить с вечно грязной задницей, потому что это совсем неважно, и думать о том, ради чего я готов одновременно и жить, и умереть?» «Нет. Для того, чтобы не ходить с грязной задницей, есть теория разувания зенок. Но это уже совсем другая теория».